Глава 7. Совиные сопения и повизгивание разбудили его. Веки хоука задрожав поднялись. Рядом с ним в развалку бродило круглое розовое существо на коротких ножках. За ним след в след ходила другая. Это была крупная свинья. Хоук застыл. Все тело ныло. Земля под ним была влажная, мягкая и устла на сену. Он собрался с силами, чтобы повернуться на спину, и снова застонал. Над ним была сводчатая деревянная крыша. Сквозь широкие щели, меж потемневших от времени досок, лился солнечный свет. Хоук сел и оглянулся. Он находился в каком-то ветхом сарае. по которому бесцельно бродилось десяток свиней разных размеров. Вот, на одной стене он увидел стог сена, а у другой различную фермерскую утварь. Ещё там было два конских стойла, но они пустовали. Вот удача. Хук никогда в жизни не сидел на лошади, однако повидал кучу ковбойских фильмов, насколько сложно ездить на лошади. Что ж, Просто прыгаешь на нее, даешь обеими ногами четырехногой твари в крестец и орешь «Их-а-а-а!», а потом летишь, как ветер. Так ведь? Лошадь лошадью, но ему нужно было как-то выбраться из этой сраной дыры. И прямо сейчас. Похоже, никого из тех монстров, что схватили его, поблизости нет. Поэтому сейчас самое время. Огромная дверь сарая... Была Настиш раскрыта. Всё, что нужно сделать это выйти и дать дёру. Потом он поднялся и направился к двери. И тут же остановился, когда в поле зрения появился один из похитителей. Хука осторожно сглотнул. Это первый тип, которого он увидел на поляне. Это он вернулся, чтобы снова попугать его до усрачки. Слоноподобный чувак с большим красным глазом и хоботом вместо носа. Чёрт. Да вы посмотрите на этого парня, он выглядел как не настоящий. Он был похож на галлюцинацию, на какую-то кошмарную тварь с плохого кислотного трипа. Серьёзно, я не шучу. Из невероятно хренового кислотного трипа, мать его. Из самого хренового кислотного трипа за всю историю кислотных трипов. В 10. В 100 раз хуже. Чёрт. Да в 100.000 миллионов раз хуже. Но хук был трезв как стекло и знал, что это тварь, не галлюцинация. А этот ублюдок был настоящий, огромный как гора и страшный как смертный грех. От злобного взгляда твари хуку стало реально не по себе. И как с таким уродом как-то общаться? Наверное, нужно просто держаться от него подальше. Привет, чувак. Сказал Хоук, выдавив улыбку. Тварь обнажила зубы и зашипела на него. Задрав подбородок вверх, открыла рот и что-то выдала на своем монструозном языке. Какую-то деревенскую трабарщину в перемешку с обрывками плохого английского. Хоук кивнул. Да, да, правильно. Послушай, у меня концерт сегодня. Небольшое шоу в Бьюберт кафе. Слышал, наверное, про такое. Известное место. Кто-нибудь из вас, парни, может подбросить меня до Нашвегаса? За бензин, за башлию без проблем. Я шхинг пэм о крачинкендорк. Или что-то вроде того. Хоукс ёжился. Он успокаивающе поднял руки и сделал шаг назад. Ну, правильно, правильно. О'кей, ты занят, я понимаю. Ты можешь быть перетрёшься своими корешками и дашь мне знать, тип поднял ружьё и нацелил Холку в голову, держа руки поднятыми. Холк отступил ещё на несколько шагов. Он был достаточно напуган и более чем раздражён, что-то слишком часто на него сегодня направляют оружие. Сперва это задиристая сучка, теперь этот уродливый ублюдок. «Так ведь и комплекс заработать можно». «Да чем он заслужил такое обращение?» Уродец вошел в сарай, ткнул ружьем в сторону Хоука и рявкнул. «Я ж хиппин, но вы чинкашах!» Хоук сложил ладони рупором. «Эй, послушай, я тоже орать умею, представляешь? Я ни хера не понимаю из того, что ты говоришь». «Жить надоело, сынок». Хук развернулся и уставился на высокую, тощую фигуру, неясно вырисовывающуюся в темной глубине сарая. То, что поворачиваться спиной к вооруженному мутанту недопустимо, дошло до него слишком поздно. Он оглянулся через плечо и с облегчением увидел, что монстр все еще стоит у открытой двери сарая. Он решил рискнуть и переключить все внимание на таинственного типа. Прищурился, Пытаясь лучше разглядеть парня, на нём были джинсы и пыльные ковбойские сапоги, но из-за темноты что-то ещё рассмотреть было невозможно. Ты кто такой? И откуда на хрен тут взялся? Мужчина чиркнул спичкой и поднёс мерцающий пламя к кончику сигареты. Света отбрасываемой спичкой не мог осветить лица человека. Он глубоко затянулся и выпустил облако дыма. Э-э Наконец прояснён сон. "Я Гарнер. Я всегда тут был", мальчик. У холку по спине забегали мурашки. Он неосознанно сделал шаг назад. Непонятно почему, тёмный человек напугал его сильнее, чем монстр с ружьём. Какая-то первобытная тревога поселилась в нём. Всё тело покалывало от дикого желания оказаться за тысячи миль от этого Гарнера. Но он не мог просто так вот взять и убежать. Монстр с лёгкостью его перехватит, разрядит в него оба ствола, разрезав пополам его жалкую задницу. Чёрт. А может быть, сейчас это самый лучший вариант? Гарнер усмехнулся. Если попытаешься бежать, жебедия не станет в тебя стрелять, пока я не скажу. Но ты пожалеешь, если попытаешься. Крук не смог сдержать всхлипа. Да чего вы все хотите от меня? Что это за дыра? Что это за монстры? Гарнер снова затянулся сигаретой. По меня на тебя особые виды, сынок. Но мы поговорим об этом позже, вечером. Эти монстры, как ты их назвал? Кинчеры, прямые потомки Исаака и Гледис Кинчер. Хоук нахмурился. «Черт, что же это все значит?» Гарнер рассмеялся. «Да-да, все, сынок. Видишь ли, клан Кинчеров с давних пор находится в ссоре с моими людьми. Они изнасиловали и убили моих ближайших родственников. Я должен был отомстить, что я и сделал». Несмотря на страх, Хоук полюбопытствовал. «Но как? И как давно это случилось?» Еще одна затяжка. Крошечный уголек плясал в темноте. Ответ на твой вопрос лежит в 1872 году. Я отомстил, наложив на их рот проклятие. Это я превратил кинчеров в монстров, сынок. Хоук расхохотался. А-а-а, я чувствую, ты сомневаешься? Да нет, я тебе всецело верю, чувак. Хоук вытер глаза от слез. Серьёзно? Я действительно почти поверил тебе, пока ты не стал гнать про проклятие. Ты что? Пытаешься меня убедить, что живёшь здесь в 1800-х махнатова года? Ты, наверное, думаешь, что я, человек, назвавшийся Гарнером, вышел из странной липкой тени. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы холка начала трясти. Он успел лишь произнести: «О-о-о, чтоб меня!» И грохнулся в обморок.